Неожиданная встреча Когда Юань очутился посреди леса в полном одиночестве, он даже слегка запаниковал. Ему показалось, что портал сломался и забросил его неизвестно куда. Вокруг шелестела молодая бамбуковая поросль, так что не было даже возможности залезть на дерево и осмотреться. Однако браслет и лук все еще оставались с ним, и это успокаивало. В конце концов, через два дня артефакт сработает и вернет его обратно, поэтому Юань решил заняться отстрелом духов, даже если попал в куда-то не туда. Он наугад выбрал направление и пошел, высматривая добычу. Однако ни одного даже самого завалящего духа ему не встретилось. Спустя три часа парень уже начал уставать и подумал: не сделать ли небольшой привал, как вдруг, заметил мелькнувшую среди деревьев серую тень. Сердце в груди ёкнуло от страха, потому что тень была слишком большой для духа. Через пару секунд неподалёку промелькнула ещё одна и ещё волки. Это явно были волки. Юань замер, панически пытаясь вспомнить все, что охотник рассказывал им с Чаном про этих серых хищников. Рассказы наставника путались со страшилками, которые он слышал ранее, и как назло в голове всплывали крайне противоречивые советы, не смотреть им в глаза, но при этом не отводить взгляда. не шуметь, не делать резких движений и одновременно казаться угрожающим и издавать необычные звуки. И только одно было определённым — не бояться, потому что волки чувствуют страх. Однако этот пункт Юань уже давно провалил. Серый зверь вышел на открытое пространство и парень смог рассмотреть его во всех подробностях. Волк был немного меньше, чем Юань, их себе представлял. Но вроде бы агрессивным не казался. По крайней мере, зубы не скалил и не рычал. Просто смотрел своими желтыми глазами и не моргал. Юань, наконец, определился... какому совету следовать и плавно поднял лук, натягивая тетиву. Похоже, волк вооруженных людей уже видел, поэтому быстро развернулся и буквально растаял среди стволов бамбука. Его сородичи последовали за ним и вскоре тоже исчезли в роще. Только после этого парень с облегчением выдохнул и опустил оружие. После такой пугающей встречи его даже слегка потряхивало, зато все мысли об отдыхе исчезли моментально. Он развернулся в сторону, противоположную той, куда ушли волки, и быстро пошагал прочь. К счастью, Вскоре бамбуковая роща закончилась, и Юань вышел на открытое пространство. Заметив вдалеке горы, он смог сориентироваться и понял, что портал все-таки переместил его куда-то. Возможно, в этом году просто правила слегка изменили, и всех поступающих телепортировали по одному, а не группой. Повеселевший парень решил направляться к центру долины, ведь там наверняка все самое интересное будет, да и волки туда не сунутся. Вряд ли им захочется находиться рядом с такой толпой народа. Похоже, его расчеты были верными, поэтому всего через час пути по лугам, перемежавшимися, с небольшими рощами, он заметил впереди небольшую группу людей. Те тоже его увидели и остановились, поджидая. Оказалось, что это девушка примерно его возраста и двое мальчишек, чуть младше. Однако этой встрече Юань радовался недолго. Девушка вела себя так, словно была принцессой, и командовала на каждом шагу. Её одежда выглядела очень богатой, на лице красовался макияж, и мальчишки, которые были из простолюдинов, явно рабели и боялись ослушаться. Юань тоже должен был притворяться простолюдином. Но у него не имелось привычки подчиняться каким-то девчонкам, за исключением его злобной старшей сестры. Поэтому терпеть самозванную принцессу оказалось очень тяжело. Вскоре впереди наконец показался какой-то дух впервые за весь день, и стоило Юаню прицелиться, как девчонка отпихнула его в сторону и сама выстрелила из лука. Промазала, зато напугала нечисть, и та шмыгнула в ближайшие кусты. При этом еще и Юань оказался виноватым, на него наорали и даже замахнулись, чтобы ударить. Такого он терпеть точно не собирался, Поэтому развернулся и ушел, напоследок сказав безропотным мальчишкам, что если они не хотят провалить экзамен, то тоже должны действовать самостоятельно, а не быть на побегушках у какой-то девчонки. Вслед ему раздались гневные вопли и угрозы, но на них он не обращал внимания. Времени уже прошло немало, а Юань так ни одного духа не поймал. Поэтому он принялся вспоминать все, что про них слышал. Учитель Гао много говорил о нечисти на уроках, однако большую часть знаний парень почерпнул все-таки из страшилок, которые обычно рассказывают по вечерам перед костром. И в них духи обычно слетались на одинокого путника, остановившегося на ночь в лесу. Еще очень часто духи обитали на болотах и местах старых сражений. Но эти два пункта в данных условиях были невыполнимы. Зато вот одинокий путник в лесу — это как раз про него. Правда, в страшилках духи обычно высасывали из человека всю жизненную силу, и к утру от него оставался только хладный труп. Но у Юаня был зачарованный лук и стрелы, так что от нечисти он точно отобьется. Оставалось только как следует подготовиться к ночи. Парень нашёл удобное место, натаскал побольше хвороста про запас и разжёг несколько маленьких костров вокруг себя. Туда он специально добавлял листья и сырые ветки, чтобы создать много дыма. Волки боялись огня, так что запах костра их точно отпугнёт. Потом Юань с чувством выполненного долга лёг спать. Всё равно до темноты оставалось ещё несколько часов, и следовало потратить их на отдых, раз он всю ночь собирается бодрствовать. К тому же он с самого утра на ногах, так что от усталости уже едва мог стоять. И сон ему был действительно нужен. На закате он проснулся, все равно на голой земле особо не разоспишься, и поджег большую кучу хвороста. Изначально он собирался изображать того самого одинокого путника у костра, но подумал, что духом будет сложно его заметить, если огонь получится слишком маленьким, и решил добавить еще дров». Костер у него получился просто загляденье. Местность вокруг оказалась довольно ровная, так что такое пламя можно было увидеть за несколько километров. Наверное, и другие участники экзамена его заметили, но ночью они точно не пошли бы знакомиться с соседом. А вот духи со всей округи слетались так, словно здесь специально для них маяк зажгли. В какой-то момент Юань даже испугался, что переборщил, и нечисть сейчас накинется на него всей толпой. Однако духи все же были не слишком сообразительными, да и не всех интересовала человеческая жизненная энергия. поэтому они просто велись вокруг костра, будто мотыльки. Парень торопливо их отстреливал, причем действовал так быстро и метко, что до него ни один дух так и не долетел. Правда, почти всех стрел он лишился, некоторые попали в огонь и сгорели, другие просто затерялись где-то в темноте. Если бы не это, Юань смог бы еще больше нечисти перебить. Да и хвороста стоило собрать побольше, потому что костер вскоре заметно померк. И привлеченных им духов стало меньше. Когда рассвело, парень посмотрел на браслет и увидел, что большая часть бусин стала зеленой. После подсчетов оказалось, что за ночь Юань застрелил сорок девять духов. Вроде бы это должен быть неплохой результат, но все же любопытно узнать, как идут дела у остальных участников. Позевывая и ежесь от утренней прохлады, парень направился к центру долины. Он надеялся, что следующая группа участников, которая ему встретится, окажется более адекватной, чем предыдущая. Не все же здесь такие злобные, как та девчонка. Наверняка есть и нормальные люди. Завтракать Юань решил прямо на ходу. У него еще оставались сушеное мясо и фрукты, несколько рисовых лепешек, зато вода почти кончилась и нужно было найти какой-нибудь ручей или реку. Ему повезло, и вскоре он действительно наткнулся на небольшой ручей. Впрочем, если верить виденной ранее карте, в долине протекает множество мелких речушек которые постепенно сливаются в одну, так что от жажды тут никто из участников точно не умрет. Вид текущей воды напомнил Юаню, что бывают еще и водные духи, так что он решил устроить небольшой привал и подстеречь их, а заодно можно будет и чая попить, пока ждет. По берегам росли кусты малины, и он быстро набрал целую пригоршню ягод. Но стоило ему со всем удобством устроиться на стволе поваленного дерева и налить чай в бамбуковый стакан, как из расположенной поблизости рощи раздался подозрительный треск веток. Сквозь густую листву и кустарник ничего не было видно, и парень чуть было не запаниковал, вспоминая, водятся ли в этой долине медведи, как из-за деревьев показалась вчерашняя девчонка в сопровождении чуть увеличившейся свиты. Только в этот раз платье самозванной принцессы выглядело помятым, и кое-где заляпанным сажей и травой. Макияж исчез, а сама она едва не дымилась от злости. И стоило ей увидеть Юаня, как она тут же бросилась к нему с самыми недружественными намерениями. — Ты! —